731. Гуру. Друзья, будет все, но дайте время. На каждое явление настоящего, утверждающее сужденное время, смотрите через призму будущего, вдвигая в него факт. Но не просто вдвигая, но разворачивая его и расширяя его в логической последовательности его развития. роста и распространения. Так за лицезрением всех явлений. Усмотрите наполнение именем пространства, за ним стоит и знамя, за ними книги, за ними имя владыки, за ним учение жизни и утверждение матери огни йоги и матери мира». Так, по вехам дел в настоящем, увидите шаг непреложности явлений, стремительно идущих в сужденное будущее, ибо свершится оно, и нет никого и ничего, что могло бы ему помешать.